Глава 14. Несмотря на мрак ночи и на то, что вокруг был глухой участок леса, неприметный носил черную лыжную маску, чтобы скрыть свои черты. Мейсон Райт, человек-собака, по всем своим признакам, увидит настоящее лицо неприметного, только если представится случай, то есть если неприметному повезет в его первой вылазке. И то узрит лишь на мгновение. В левой руке у неприметного был зажат маленький фонарик, который он держал скользящим пятнышком света книзу, чтобы не споткнуться какую какой-нибудь или впадину. В правой руке он держал зигзауэр, тоже направленный вниз. Ботинки, джинсы и толстовка были такими же черными, как и лыжная маска. За все свое время в городе Ветров заглянуть в местечко Лансинг неприметный никак не отважился и проводил день, разъезжая по окрестностям округа Кук все ближе к месту обитания собачника Райда. Устроился собачник, надо сказать, неплохо, на укромном кусочке земли, вблизи большого города. И прежде чем сунуться в Лансинг, утро Неприметный провел за зумингом Google карты где сверху открывался дом собачника и план участка с постройками. Когда лес начал редеть, Неприметный взял резко влево, желая смотреть фасад трейлера собачника. Он замедлил шаг, стараясь двигаться как можно тише, и размышляя о том, что привело его сюда, что заставило его отправиться на эту полуночную охоту. В первую же ночь надо было прикончить обоих Чампайнов. Это было бы самым логичным и поистине гуманным деянием. По две пули в голову каждому, той девице тоже. Это уберегло бы всех троих от грядущей боли и страданий. Ники Чампайн на своей первой охоте неимоверно облажался. Небрежность потрясающая. Просто засада, иного слова нет. И Нике повезло, что его не застукали на месте. Ржавый Volkswagen Cabrio той девахи был брошен на зоне отдыха у шоссе, к северу от Канкаки, а ее сумочка забилась под машину. Обалдую Чампайну следовало возблагодарить свою счастливую звезду за то, что неприметный добрался туда первым. Иначе расцветающая карьера Ники пресеклась бы в зародыше руками местных шерифов. Неприметный знал о слепых пятнах. Он в них жил и на них промышлял, а Чампайн не смыслил нихрена. Неприметный прошелся по зоне отдыха, убеждаясь, что водители других машин, останавливаясь отлить и размять конечности, не проявляют интереса к кабрио. И когда другие машины отъехали, он взялся выправлять чужие косяки. Слава богу, что бедная женщина во время короткой схватки выронила сумочку, которую Чампайн, прежде чем нырнуть в свой понтяк и удрать, в панике запнул под машину. А то сейчас надо было бы рассверливать личинку замка, затем вставлять в зажигание плоскую отвертку, и все это на глазах у публики. Палива в чистом виде. Лайбу той девахи получилось отогнать в Энглвуд и бросить у задрипанного шоппинг-мола, где торговля больше шла снаружи на тротуаре, чем внутри в помещении. Двери машины он оставил незапертыми, ключ в замке зажигания, а сумочку на приборной доске на всеобщем обозрении. По итогам машину должны были угнать еще до того, как он запрыгнет в проходящий автобус. Затем небольшое состояние ушло на такси, чтобы добраться до своей машины на зоне отдыха. Он купил канистру, наполнил ее на заправке, куда подъехало такси, а шоферу сказал, что выручает своего долболоба-племянника, у которого кончился бензин, и который добирался до зоны отдыха на своих пердухах. Водиле было наплевать, а неприметный положил ему сверху 40 баков, чтобы все было пучком. Поэтому, с тем вечером к жилищу Ники Чампайна в Бриджпорте, Неприметный имел твердое намерение порешить в доме всех до единого за то палево, которое пережил сегодня днем, за то, что ему пришлось устранять косяки, хамски наделанные Чампайном на его территории. Свою машину с поддельными номерами Неприметный припарковал в квартале отсюда, неторопливо обошел лачугу Чампайна, заглянул в окна и в 3 часа ночи проник в дверь, как горячий нож сквозь масло. Свою пушку он сунул в рот Чампайну за мгновение до того, как тот распахнул глаза. В это время в коридоре, откуда только что влез неприметный, послышался топот быстрых ног. В дверном проеме возник низкорослый силуэт с чем-то острым и блестящим в руке. Силуэт гибко метнулся вперед, и палец неприметного напрягся на спусковом крючке, когда некий Чампайн рявкнул с кровати что-то невнятное. Силуэт застыл посреди комнаты. Неприметный одним тревожным глазом следил за новым соперником, а другим за Чампайном, который возился с лампой на прикроватном столике. Наконец комната осветилась, и неприметный получил свой второй сюрприз на дню. Одетый в мотню и серую футболку, пацанчик в центре спальни выглядел лет на десять. «Малого, не трогай!» — взмолился Чампайн. «Не тронь моего сына!» «Тогда, может, малому лучше бросить нож и лечь на пол», — сказал неприметный. За черничными кексиками и вишневой колой, кофе для гостей у них не водилось, неприметный решил не убивать отца и сына Чампайнов. Слушая рассказ Ники, он местами едва сдерживал язвительный смех. Все-таки это было бы невежливо. И в конце концов убрал свой пистолет в кобуру. В этом мире эти двое были друг для друга всем, поскольку мать, бабушка и сестра-мать у них умерли. «Такое нельзя выдумать», — подумал Неприметный, до сих пор считавший, что повидал все. Про себя он знал, что мозгоправы проведут с ним в психушке не один день, но эти... Эти двое шампиньонов, папаша и сын, побивали его по всем параметрам. Ну а поскольку Неприметный носил блондинистый парик, темные очки Бадди Холли, кепку Джон Дир и толстую коричневую куртку, они ни за что бы не опознали его ни в одном из фотороботов, которые им могла предложить полиция. Чампайны не представляли собой никакой угрозы. Ночь минула быстро, и к тому времени, как взошло солнце, неприметно обнаружил, что дает Чампайну советы и рекомендации. Лучшие лайфхаки, как ни попасться, а также чего изо всех сил следует избегать, то есть все, что Ники Чампайн отмочил на той зоне отдыха. Непонятно, пощадил ли он эту парочку из чистого восхищения их причудливой природой, или из-за того, что они были в некотором роде родственными душами, или же из памяти, Каким дурачиной он был сам, когда начинал. А начинал неприметный давным-давно, еще в колледже. Первый раз все чуть не сорвалось, немногим лучше, чем у Чампайна. Неприметный корчил из себя частного детектива, следуя из торгового центра домой за пожилой читой. Он узнал, где они живут, и вернулся в их дом среди той же ночи. Хотя огни в домах были погашены, первой ошибкой неприметного было припарковаться через дорогу, как будто он приехал к соседям в гости. Второй ошибкой был грохот, с которым он ломиком взламывал боковую дверь гаража. К счастью, сбоку дом был огорожен плотным деревянным забором, скрывающим мусорные баки. Вскрыв, наконец, дверь, неприметно спрятался в ближайших кустах и добрых 10 минут высматривал, не зажжется ли в доме свет, а также не послышатся ли полицейские сирены. Лишь после этого почувствовал, что можно безопасно продолжать. Через вскрытую боковую дверь он вошел в гараж той пожилой Читы. Несмотря на спешку или наоборот из-за нее, при открывании кухонной двери шума было примерно столько же, сколько при штурме гаража. Из спальни в коридор выбрался Старый Хрыч и включил свет как раз в тот момент, когда Неприметный двинулся на него с заведенным над головой ломом. Все произошло так быстро, что Неприметный не успел ощутить удовольствие. Это было не так, как он ожидал или хотел бы. Не было насыщения. С супругой он это дело малость растянул. Потом на неприметного накатила паранойя. Насчет отпечатков, волосинок, брызг крови и следов в кустах. Насчет случайных свидетелей соседей. До него дошло, каких косяков он понаделал, как гнусно облажался. Он полез в гараж, нашел там несколько бутылок с жидкостью для розжига, и, начиная с подвала, стал пятиться по дому, опрыскивая деревянную лестницу, ковры, диваны, креслица, шторы, стол, стены. В общем, все, что могло гореть. Потом поджег клок газеты, бросил ее на ступеньки, убедился, что все в порядке, после чего выскочил из гаража, пересек улицу и запрыгнул за руль своей машины. Сердце колотилось так, что казалось, каюк. Но он еще подождал, пока через передние окна дома рванулось пламя и только тогда дал по газам из этого квартала. Содейное сладко волновало, забирало. Наверное, именно так ощущается прилив адреналина. А позднее в тот день неприметный узнал новости. Из-за внезапного пожара трагически оборвалась жизнь пожилых супругов. Уильяма и Джорджии Донован, живших в этом доме. Происшествие было расценено как ужасная случайность. Пока патологоанатом не произвел вскрытие, и не обнаружил наряду с прочими нелицеприятными деталями, что в легких обоих Донованов не было дыма. А следователи пожарной службы вскоре обнаружили все признаки того, что на месте вовсю использовался катализатор горения. Те полгода неприметно жил как на иголках, ожидая, что полиция в любую секунду выдернет его с занятия или из его комнаты в кампусе. Оказывается, кто-то из соседей действительно видел, как отъезжала его машина. Но, слава богу, сообщил копам, что, по его мнению, это бывший сын Донованов, нарик и дрянь, десятилетиями превращавший жизнь родителей в сущи ад. Соседи пришли к общему мнению, что молодой Донован прикончил их ради бог весть какого наследства, которое ему предстояло получить. А поскольку алиби у молодого Донована не нашлось, кроме разве что очередной ночи, проведенной в отключке, полиция взялась за него крепко. В конце концов, обвинения с молодого Донована сняли за отсутствием улик. Примерно в то время, как неприметный получил в колледже свой почетный диплом. Фонарик он выключил, как только вышел из-за деревьев. В окулярах ночного видения предстал пикап Райда. Похоже, единственное транспортное средство на площадке из ровной травы и гравия, заменяющий собачнику гараж. Хотя отсутствие других машин еще не означало, что собачник сейчас один что жена, подруга или, чёрт возьми, бойфренд не делят с ним постель. Сайт собачника отличался минимализмом. В основном размытые фотки разных дворняк, расписание его занятий по дрессуре и контактная информация, телефон и имейл, на случай, если вы захотите организовать тренинг или частные уроки с вашей собакой. Опустив очки ночного видения, неприметный отступил на десяток метров обратно в лес и снова включил фонарик. Отсюда наискосок оставалось не так уж далеко до заднего двора собачника. Неприметный погасил свет и снова поднёс к глазам очки. В окулярах поплыли стол для пикника, разбросанная по двору пластиковая стулья и кривобокий газовый гриль, дышащий наладан. Двор собачника шёл вверх по наклонной, где на протяжении полусотни метров постепенно выпрямлялся к лесу, где сейчас и стоял неприметный. Дом человека-собаки располагал небольшой, приподнятый на полметра террасой, с единственной раздвижной стеклянной дверью, препятствующей вторжению ночи. Очки неприметные оставил болтаться на шее и впился взглядом в заднюю часть трейлера. Щель между шторами на раздвижном стекле демонстрировала, что внутри горят один или два светильника, а все остальное указывало на то, что дом не выказывает признаков жизни. Спит без задних ног. Это была та самая возможность, на которую рассчитывал неприметный. Попадание с первого раза. Раздвижная стекляшка-дверь кажется детской игрой. Эту преграду можно будет пройти, не сбиваясь с шага. Ну а оказавшись в трейлере, точнее в хозяйской спальне, завалить гостя любого пола, если собачник с кем-то из них решил провести ночку. Это, конечно, неизбежно разбудит собачника, но ничего страшного. Как раз тогда Райт расплатится за то, что произошло в лачуге Чампайна. Надо будет, чтобы человек-собака увидел его лицо, его истинное лицо, прежде чем получит выстрел в рот. Неприметный поднял ствол Зига и вошел на задний двор Мейсона Райда. Глава 15 Пробуждение было резким, одним толчком. Во сне я каким-то образом сполз по дивану, голова свесилась с подушки, сердце неистово колотилось. Глаза сфокусировались на телевизоре, у стены напротив. Какое-то домашнее шоу для полуночников. Меня на них подсадила Микки, приглушенно бубнила на малой громкости. Я несколько раз кликнул пультом, пока на экране не высветилось 2.30. Последнее время мне досаждали кошмары, странные и реально сюрные. Нечто или некто, мешанина из каких-то вурдалаков, зверя и прочих тварей, неотступно меня преследовала, дыша шею и алчно протягивая гигантские обвислые руки. Или паучьи лапищи, или щупальца, или черт знает что еще. Все эти сны были абсолютно бессвязаны и простекали явно из моего общения с Ники Чампайном и его доморощенным ублюдком. Тем не менее, меня как-то сморило на диване, где я, видимо, грел местечко под своего сью при включенном телеке и непогашенном свете на кухне. Рядом зарычала Вира, низко и утробно, своим предупреждающим тоном. Оказывается, меня разбудил вовсе не кошмар. Прыжком вперед я выглянул в окно и врубил на крыльце свет. «Снаружи никого». «Ты что, Вира?» – спросил я. Моя золотая сделала оборот на 180, повернулась к двери для питомцев и стала лаять. Из спальни к ней выбежали Дельта и Мэгги, и, повернувшись к задней двери, хозяйские присоединили свои голоса к какафонии. «Тихо!» – скомандовал я, выключая свет и телевизор. В комнате тотчас стало темно. А значит, защищение от посторонних глаз. Там снаружи действительно что-то было. Сзади дома. Где-то рядом с лесом, в котором я, бывало, натаскивал своих собачек на поиски останков. Иногда нам попадались олени и опоссумы. А не так давно Сью загнал на дерево енота. Практика показывает, что моей ребятне по большому счёту плевать на всяких там белок, бурундуков и кроликов, если только эти творежки сами не лезут на рожон. А они особо и не лезут. Тем более к Сью. Но больше меня обеспокоило, когда несколько лет назад я здесь видел койотов. И ни одного. С той поры дверь для питомцев у нас запирается на ночь. Койоты во время голодухи становятся коварными до крайности. Они могут выманить собак из дома, уводить подальше на открытое место, а там окружать их всей стаей и нападать, как на добычу. Такая односторонняя борьба заканчивается, как правило, быстро и с одним исходом. Я включил свет на веранде. Скользнул в заднюю спальню и, слегка отодвинув занавеску, в обе стороны оглядел двор. Ни на веранде, ни на лужайке ничего не различалось. Возможно, Лай пугнул какого-нибудь оленя. Или енот, узнав, что Сью нет на месте, остановился скорчить рожицу и показать средний пальчик. Я перевел взгляд через двор к зубчатой линии деревьев. От света в темноту. Мэгги и Дельта стояли в дверном проеме, глядя на меня в то время как моя золотая бдила у двери для питомцев. Вот Вира снова издала гортанный рык со своего пятачка у раздвижной двери. Она давала знать, учуйная ею точно никуда не делась. Будто в подтверждение опять залаяла, и две сестренки Коли побежали обратно в гостиную, присоединяясь к хору. На этот раз я их не затыкал. Ум посреди ночи блуждает по непроглядным коридорам, по темным извивам улиц над которыми в ясном свете дня впору рассмеяться. Я был напуган. И не было рядом Мики, которая помогла бы от этого страха отмахнуться. Честно говоря, я хотел, чтобы кто-нибудь или что-нибудь там, во мраке, услышало лай рычания рычание моих девочек и вобрало их в себя с громкой недвусмысленной отчетливостью, словно неоновую вывеску в черной ночи Лас-Вегаса, с кричащей надписью «Берегись, собак!». Мои глаза вернулись к сумраку рассматривая линию деревьев на внешнем краю участка. О койотах, стремящихся выманить моих детишек наружу, мне больше не думалось. Вообще непонятно было, что и думать, но я продолжал разглядывать свой участок земли в надежде на ответ, который бы заставил меня хихикать и дразнить моих девочек за то, что они вызвали такой переполох. Но... Господи Иисусе! Я чуть не отпрыгнул назад, но вцепился в подоконник. Бесшумно растворяясь в затенениях, там удалялась и истаивала фигура, которую я изначально принял за какой-нибудь куст или корявое дерево. К тому времени, как я наконец снова обрел дыхание, мои собаки поуспокоились. Рычание пошло на убыль. И хотя я включил все наружное освещение, позакрывал и позапирал все окна, перепроверил все двери, и, несмотря на наличие целых трех отборных сторожевых собак, я всю оставшуюся ночь не сомкнул глаз. Глава 16. При первых жирыках неприметный отступил в лес. Он стоял неподвижно, слушая, как рычание все нарастает. А затем спереди трейлера еще и вспыхнул свет. Он знал, что сынишка Чампайна прирезал одного из псов собачника. Интересно, сколько их там еще осталось? Собаки неприметного не волновали. На свой зиг он полагался вполне. Можно было разобраться и с двумя псинами Райда, Но существовал риск, что третий в конечном счёте достанет до артерии. Особенно если у Райда ещё одна овчарка, вроде той, что куролесила в доме Чампайна. Словно в ответ на этот вопрос, раздался лай вначале одной, а затем сразу двух или трёх псин. После этого в трейлере погас свет, а неприметно сделал ещё один шаг назад. Собачья свора унялась, а на веранде, заливая светом двор, вспыхнул свет. Однако Неприметный к этому времени уже отошел достаточно далеко, углубившись в черные провалы теней. «Ты меня видишь?» Неприметный знал, что Человек-собака Райт будет зыркать из окна направо и налево в попытке выяснить, что там вызвало шумгам, и в конце концов прищурится в его сторону. «Человек-собака, ты видишь меня?» Тем утром Неприметный был там, в разрушенной колбасной лавке с севернее Полиш-Виллидж. Он воочию видел, что ретривер собачника сделал с Чампайном. Видел и последствия того, что человек-собака и его овчарка учинили в том доме у Бабли Крик, в Бриджпорте. Тот день складывался поистине отвратительно. Неприметный ехал в офис, надев обычную для себя маску, своё настоящее лицо. Когда у него в машине, зазвонил перехватчик полицейских частот. Там обнаружили привязанное к воротам летнее платье из голубого шифона с кружавчиками. Копы насторожились, что это дело рук бархатного чокера. Это было в стороне от маршрута, но у неприметного на работе имелась определенная свобода действий, поэтому на светофоре он выехал на поворотную полосу и сделал крюк. Теперь он сидел в конце квартала и наблюдал из машины за собирающейся толпой. На его глазах к стройплощадке подлетел пикап, из которого выскочил парень с золотистым ретривером на поводке. Их внутрь ограждения приняли двое копов в синем. И тут неприметный не поверил своим глазам. В толпе зевак, глазеющих на полицейскую возню, маячил этот хренов Ники Чампайн. В нарушении первейшего из предостережений неприметного. «Бог ты мой!» До этого кретина следовало в самом деле укокошить в ту же первую ночь у него в хибаре. Неприметный сидел и буквально дымился от ярости. Он был так взбешен, что и сам чуть не сморозил глупость. Подумал, а не подойти ли сейчас к долболобу Ники и с силой вытащить его из этого сборища? Но тот вряд ли узнал бы настоящее лицо неприметного. Он-то знал его только по широкополой шляпе, белобрысому парику и темным очкам. Через мгновение стало ясно, что хрен-то он покажет Чампайну свое истинное лицо так что Неприметный сидел и наблюдал за тем, как разворачивается сцена. Вначале вышел со своим ретривером собачник и объявил, что им только что обнаружен труп девушки. Затем заметался и начал безудержно лаять поисковый пёс. А затем он сорвался с поводка и бросился через улицу. На глазах у толпы псина принялась рвать Ники Чампайна. «Ну, вот и финита, подумал Неприметный после того, как скорая повезла Чампайна в ближайшую больницу. Он порулил на работу и остаток утра бездумно просидел перед монитором, хлебая без кофе. Сомнений нет, в скором времени власти решат вскрыть лачугу Чампайна, где их ждет много интересного. Впрочем, на нем это не отразится, так как Чампайны знали неприметного только по дурацкой маскировке, в которой он всякий раз к ним являлся. Конфиденциальной информацией, да и вообще сведениями о себе он никогда не делился а, заходя в гости, всегда надевал перчатки, даже во время еды. Что же до подарков, которые он им иной раз приносил, то все они при покупке оплачивались налом и с крайней осторожностью обрабатывались на предмет отпечатков. Жаль только, с пацанчиком все скверно. По здравом рассуждении, мальчонка в разы умнее своего папаши. Черт возьми, только он и удержал неприметного от того, чтобы порешить этого долбаного клоуна еще в первый вечер. Неприметный покачал головой. Действительно, для пацанчика все оборачивается очень плохо. А потому к обеду неприметный послал все к храм и двинул за ним. У своего дома он остановился ровно настолько, чтобы надеть шляпу и очки. Париком на этот раз поступился. Подъезжая по укромному проулку к халупе Чампайна, даванул на тормоз. Возле дома стояла патрульная машина, а в переднюю дверь стучался полицейский. Неприметный свернул на соседскую подъездную дорожку, дал задний ход и проехал обратно по улице. Там он пристроился в кофейне, в нескольких милях от дома Чампайнов. Неприметный знал, что дверь пацаненок не откроет ни за что, а также что если у копов есть что-нибудь на Чампайнов, то одного патрульного офицера они никак не пошлют. Но причиной для скрытности был не только полицейский. Как назло, мужик по соседству взялся сгребать у себя на дворе листья И еще одна соседка и два ее малыша пинали на улице мяч. Слишком много глаз, черт бы их побрал. Совсем нехорошо для человека, обитающего в слепых пятнах. И неприметно отправился домой, где в раздумьях залег на диван. Пацана надо будет вытащить из дома под покровом темноты. Рассказать, что отец у него ранен, лежит в больнице, а через несколько дней, когда разгорится сыр-бор в новостях, можно будет показать ему эту историю по телевизору. «Черт возьми», — подумал неприметный. Может, пацана хоть к донтисту свожу, пока суть до дела. В Бриджпорт он вернулся в половине первого ночи и... Что за хрень? Через дорогу от дома Чампайнов увидел пустой припаркованный пикап. Отчего-то это не давало ему покоя. И пока неприметно разворачивал машину, до него дошло. Драндулет подозрительно походил на тот, на котором утром в Эйвандейл приезжал тот собачник. Значит, тут замешаны копы. Должно быть... Но где они, чёрт возьми? Неприметный припарковался там же, где и в ту первую ночь несостоявшегося убийства, в соседнем квартале, и, уставив фонарик в землю, наискось через лес вышел на закраину участка Чампайнов. Очки ночного видения были здесь бесполезны. В эту минуту из лачуги донёсся шум. Драки, что ли? Что за херь, в который уже раз за сегодня подумал неприметный и потянулся за своим зигом? «Собачника убью, когда буду отбивать пацана». Додумать помешал близящийся вой сирен, и неприметный быстро отступил в лес. Ускоряясь, он побежал через подлесок на шум, чтобы лучше рассмотреть. На лужайку перед домом выскочили две фигуры. Та, что впереди держала что-то, обмякшую собаку. А затем на улицу одна за другой ворвались несколько патрульных машин, и неприметный отступил в лес еще на несколько шагов. Теперь там было так много огней, что очки ночного видения оказались не нужны. Из-за дуба он наблюдал за происходящим, неподвижно, вбирая в себя всё, вплоть до того момента, когда из дома вытащили укрытое мешком тело пацана. «Ты чувствуешь меня, собачник?» Страха как такового неприметно не испытывал, хотя чувствовалось, что волосы на затылке встают дыбом. Это было волнительно, покалывало игривыми иголочками. С каждым очередным шагом назад его губы разъезжались в улыбке. Думаю, ты знаешь, что я здесь, Райд». Сейчас неприметный жалел, что не предвидел такой отпор и не принес для своры собак Райда угощения, что-нибудь такое, что можно забросить во двор, а они бы нашли вместо завтрака. Приятный закусончик, вроде крысино, или, скажем, гамбургеры с толченым стеклом. А можно курятинки со стряхнином. Неприметный отвернулся от трейлера. И направился обратно в лес. Спустя десяток осторожных шагов он достал фонарик. А к моменту возвращения в машину у него уже вызревал еще один план для Мейсона Райда: Эдакий, исполненный иронией. Неприметный любил ироничность. Глава 17. Через три дня домой вернулся Сью. Его отсутствие отзывалось в доме огромной пустотой. Не было того, кто мог бы держать нас, черную кость, в надлежащей узде. Сью я доставил из питомника Шэрон Роусон и бережно снял с пассажирского сиденья пикапа. Он бросил на меня взгляд Бенита Муссолини, вздернув подбородок и неодобрительно косясь, словно спрашивая, почему для него здесь нет красной дорожки с оркестром. Левый бок у Сью был выбрит под ноль, с длиннющей бороздой шва в том месте, где нож ударил его по ребрам и продрал вдоль. Шрам, надо признать, смотрелся весьма внушительно. Да и сам Сью тоже. Чуть пошатываясь, он важно проковылял мимо строя дам, собравшихся на подъездной дорожке. Пусть смотрят на его заслуженные раны. Хорошо, что нет клубов заслуженных собак-ветеранов, иначе пришлось бы возить туда сью вечерами на бинго, танцы и покер. Я продолжал давать ему антибиотики, подмешивая их в его корм, плюс мазь по следам швов перед сном, из раза в раз, из раза в раз. Почти сразу я понял, как нелегко приходятся мои бедняги-овчарки. Передвигался Сью медленно, и ему теперь не хватало энергичности, которую у него до этого было в избытке. Гулять он больше не гулял, а днями лежал на диване в гостиной, уставившись в телевизор. Сью не пролезал, точнее не мог пролезать через дверь для питомцев, поэтому приучил меня отодвигать ему дверь всякий раз, когда он подходил, чтобы выйти наружу по своим собачьим делам. Доктор Роусон предупредила, что на восстановление ему могут понадобиться месяцы и, что, возможно, он уже никогда не будет прежним. В этом не было ничего удивительного. Не только из-за тяжести его травм, но и потому, что Сью из моих подопечных был самым старшим. В ноябре ему должно было исполниться десять. Вне сомнения, он ожидал какого-нибудь бала маскарада и фейерверка, чтобы отметить это событие. Сущим адом было обрабатывать его швы из проволоки, которые он зализывал и расцарапывал. В конце концов, я перестал с этим бороться сунул ему лапы в пиньетки и пристегнул вокруг шеи конус позора. Я надеялся, что этот унизительный опыт наконец отучит его царапать швы. Однако Сью, вопреки всему, по-прежнему умудрялся смотреться королем и сидел на диване с видом Генриха VIII, раздумывающего, какую из жен обезглавить. Мне нравится думать, что моя овчарка выжила благодаря ветеринарному волшебству доктора Роусона или потому, что у Сью есть финты, которым позавидовал бы черной завистью раннингбек бэк из НФЛ или же что умереть ему не дала природная стойкость. Но правда на самом деле скромнее. Если б в логове Чампайна на нас напал не малолетка, а взрослый мужик с мясорезом, то нас всех троих вытащили бы из того подвала в мешках для трупов. Вчера вечером мы с Асью сидели на диване. Почесывая его между ушами, я спросил. «Старина, а что ты думаешь о пенсии?» Он посмотрел на меня, а затем обиженно отвернулся на экран где капс только что заняли три базы в конце восьмого ининга. Я продолжал почесывать ему спину, глядя, как наши готовятся к решительной атаке. «Да это я так, к слову», — примирительно сказал я. «Просто подумай на досуге». Мне ж вы уже сняли. Вид, к сожалению, был вовсе не крутой. Пока похвастать можно было разве что тонким белым шрамом у основания горла, место, куда любовники ставят на память засосы. У меня, увы, таких предложений на столе не лежало. Кроме того, вокруг правого глаза еще оставались следы от фингала. Пол предложил к моим услугам тюбик тонального крема своей жены. Я вежливо отказался. Под вечер я в основном вел занятия по послушке. Выезды с Вирой были нечастыми и в основном малопродуктивными. Среди них поиск пропавшего малыша, в ходе которого мы прочесали чуть ли не гектар местности за домом, где он затерялся. Человеческая смерть, безусловно, имеет свой характерный запах а, следовательно, поисковые собаки могут различать останки человека и животных. Но вера все равно за время поисков преподнесла мне целый ряд интересных, но посторонних находок с останками всевозможных зверят, соответственно, не людей. К счастью, оказалось, что ребенка увез отлученный от семьи папаша, и через несколько дней тот возвратился домой целый и невредимый. Прежде чем ехать после работы домой к заботливой жене и посаженному в духовку мясному рулету, Пол заскочил ко мне пропустить пивка. Первым делом он угостил мою ребятню при собачьих галет, явно умыкнутых с работы, а затем присоединился ко мне за кухонным столом, где нас ждал холодный курс Лайт. Дельта и Мэгги после угощения ушмыгнули в приоткрытую дверь, играть на заднем дворе. А Вира вскочила на диван посмотреть телевизор рядом со Сью. Сью у меня на больничном. Подумывает, не раскрыть ли ему свой пенсионный золотой парашют или типа того, сказал я. «У тебя есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» «Новый кандидат в находчики?» Пол усмехнулся. «Пока никаких игр с останками, а то будет тебе на поле пухлый уволень-мопс, пукающий как ежик». «В таком случае я пас». Потягивая пиво, Пол то и дело посматривал на Виру. «А с этой подругой ты у доктора бываешь?» «Да, доктор Роусон прогнала ее через чек-лист. Все прививки на сегодня есть, глаза и уши без выделений». Темперамент, как у счастливого туриста, ни рвот, ни поносов, аппетит отменный. Ты не рассказывал ей, как Вира во всей толпе выбрала Чампайна? Она согласилась, что это необычно, хотя и не настолько уж странно. Ведь Кари Брокман была в заточении у Чампайна больше трех месяцев. Этот подонок что только с ней не выделывал. Бедная женщина была вся в его воне. И Вира, по мнению доктора, уловила этот запах. То есть никакой экстрасенсорики и всей этой мистической хрени. Я смешливо хмыкнул такому совпадению мыслей. Я тут вчера вечерком ради забавы порылся в интернете. И самое близкое, что смог откопать, это статья о чувствительности медиумов. Речь, понятно, шла не о собаках. Просто некоторые особо чувствительные люди могут каким-то образом служить проводниками для психической коммуникации. «Коммуникации с кем?» – спросил Пол, по-прежнему глядя через комнату на Виру. «С мертвыми, что ли?» «Да Бог его ведает». «Ты думаешь, это как-то обусловлено обстоятельствами, при которых той ночью нашли Виру?» «Пол, я всего лишь дрессирую собак», — отмахнулся я. Хотя именно это имела в виду она. «Кто? Та деваха в униформе?» «Для тебя, офицерки Пигим», — посмурнел я. «Ты с ней снова разговаривал?» «После того оскопления нет». Я рассказывал Полу о том, что произошло у меня в трейлере. Как я в конце предложил Кипи встретиться, она меня безжалостно отбрила. Что печальнее, последнее время я много о ней думал, и чем дальше, тем горше. Жаль, что в цирках нет больше спроса на уродцев. А то я бы там выступил, хоть в ролика про фага. «Во-первых, ты должен перестать себя истязать», — сказал Пол. «Во-вторых, наконец-то с возвращением тебя в страну живых. О том и с Шарлой весь прошлый год о тебе переживали. После того, как... Ну, ты знаешь. После развода?» «Да, развода», — деликатно согласился Пол. Ты тогда стал затворником, ушёл в свою раковину, замкнулся. Я понимаю, в тех твоих перипетиях приятности не больше, чем чпокаться об асфальт, но Мэй с годичной давности в ответ на любой намёк о свидании просто послал бы подальше. А теперь глянь-ка, уже думаешь о встрече с какой-то няшечкой. Эта няшечка меня чекрыжила, типа, ни за что. Ты бы знал, сколько раз меня чекрыжила Шарла, прежде чем поняла, какой я вежливый и обходительный, и в конце концов уступила. Пол допил пива и встал. Тебе действительно имеет смысл ей позвонить? Сделай вид, что речь идет о Вире. Уважаемый офицер Гимм, я хочу проинформировать вас насчет Виры, продолжающей в настоящее время подготовку в качестве собаки по ОЧТ, обнаружению человеческих останков. Но сначала я должен извиниться за то, что пригласил вас в такой хамской манере. Это было неуместно, и я глубоко сожалею, что сейчас между нами возникла некоторая неловкость. Вытаращившись на свой имейл, я нажал на удаление. Пол был прав. Надо перестать себя изводить. С Киппи я ощутил внутреннюю связь и дал ей добро. Конечно, может статься во мне больше от Питера Лора, чем от Кэри Гранта. Ну так подайте на меня в суд. Извините, что приоткрыл карты. Но я же не подошел и не щелкнул бретелькой ее лифчика вместо здрасти. Была почти полночь, когда я по совету Пола решил все же связаться с кипигим. В визитке, которую она мне оставила, указывались её телефон и имейл. Можно было позвонить, но я пошёл по этому дурацкому обходному маршруту. Решил, что лучше написать о недавней тренировке Виры, без упоминания каких-либо странностей, что могли или не могли иметь место между нами. И тут зазвонил мой сотовый. Номер я узнал. Ещё бы. Тем более, что он лежал передо мной на столе. В горле застыл комок с бильярдный шар. Но, тем не менее, я крякнул в трубку. «Алло? Помнишь наш разговор о Вере? Безобиняков спросила офицер Гим. «Да». «Насчет того, что она в определенном смысле особенная?» «Ну да», — повторил я. «У меня есть для нее тест. Прямо сейчас».